Глава 32. Иногда Донне больше хочется быть частью клуба убийств по четвергам, нежели полицейской. Членам клуба не приходится носить форму, отдавать честь паяцам и блюсти закон 1984 года о полиции и уликах, не так ли? Они просто добиваются результатов. Донна справедливо полагает, что если бы ей разрешили подбрасывать наркотики, угрожать оружием, инсценировать смерти и отравлять подозреваемых, то она, скорее всего, тоже добивалась бы результатов. Сегодня она впервые проверит это на практике. Строго говоря, Донна не должна этого делать. Разумеется, нет. Но она считает, что виной всему старший следователь Риган. К Крис, куда решительнее неё... Однако в этот раз Донна самолично хочет взять верх над Риган и Национальным агентством по борьбе с преступностью. А еще, наверное, она хочет доказать Элизабет, что тоже способна нарушать правила. В общем, сегодня она собирается узнать что-нибудь новое о Доминике Холте. Кому от этого станет хуже? Кроме того, Донни никогда еще не доводилось бывать на футбольном матче, а значит, ей удастся провести пару часов с Богданом с чистой совестью, называя это работой. Корпоративная ложа постепенно заполняется перед субботним дневным матчем. В теплом помещении для ожидания имеется буфет и бар, а позади него, за сдвинутыми сейчас дверями, расположены 20 посадочных мест, с которых открывается вид на середину поля. Поле великолепно, как изумрудный амфитеатр. Жаль портить такую красоту игрой в футбол, но, в конце концов, люди собираются здесь именно для этого. Донна никогда раньше не работала внедренным агентом. Не то чтобы теперь она стала внедренным агентом. Крис убил бы ее, если бы узнал, что она задумала. Все это сугубо неофициально. Прямо сейчас Крис поехал в садоводческий торговый центр с ее мамой, поскольку она решила, что в их квартире не хватает кислорода. Донна думала, что будет выделяться на общем фоне, но, к ее удивлению, все, входящие в ложу, так мило сопротивлялись фанатскому дресс-коду — только пиджаки с галстуками, никаких джинсов или кроссовок, что как один походили на внедрённых полицейских. Богдан приносит ей игристое вино. Оно с местной винодельни, там даже проводят экскурсии. Богдан пьет негазированную воду, потому что газированная вода вредит зубной эмали. «Его еще нет здесь?» — спрашивает он, озираясь по сторонам. Донна качает головой. «Корпоративная ложа принадлежит автосалону Мазгроева», Который, насколько можно судить по данным из полицейского компьютера, является чистым и законным бизнесом. Должны же еще оставаться где-то законные бизнесы, чисто статистически. Донна берет себе веганскую сосиску в тесте. На каждый домашний матч Дейв Масгрейв приглашает друзей и клиентов посмотреть игру, немного выпить, разумеется, обсудить деловые вопросы. Одному Богу известно, во сколько ему обходится вся эта затея, но Донна предполагает, что оно того стоит. Когда продаешь рейндж-роверы и Астон-Мартины, то можешь себе позволить потратиться на несколько сосисок в тесте. Донна видит идущего к ним Дэйва Мазгреева. «Ты умеешь стебаться?» — быстро спрашивает она у Богдана. «Стебаться? Конечно». «Ты уверен?» «Я никогда такого от тебя не слышала». «Это несложно», — говорит Богдан. «Я давно здесь живу. Ты же говоришь что-то о гольфе, да?» Дейв Мазгрейв подходит к ним и протягивает Богдану руку. Он не смотрит на Донну и даже не обращает на нее внимания. «Ну и отлично». Если выбирать между мужчинами, которые не обращают на женщин никакого внимания, и мужчинами, которые это внимание беспрестанно демонстрируют, то Донна всегда выберет первое. Кроме того, ей на руку оставаться как можно более незаметной. Она продолжает беспокоиться, что любой следующий человек, который войдет в эту дверь, может оказаться тем, кого она ранее арестовывала. Это же футбол, в конце концов. Ты Барри? спрашивает Дейв у Богдана. Я Барри? соглашается тот. Ника, говорит ты, чертова легенда. Ника друг Богдана. Точнее, Николас Летбридж Констанс. Он изобрел разновидность портативного ветряного двигателя и ушел на пенсию в 50 лет. Богдан выполнил для него кое-какую работу. Донна надеется, что это была лишь строительная работа и избегает выяснять подробности. Ника был рад дать на него рекомендацию и даже глазом не моргнул, когда Богдан попросил представить его под вымышленным именем. Очевидно, Богдан очень, — очень-очень хороший строитель. Ника сказал, Дейв отличный парень», — сообщает Богдан. «У него хорошие машины по хорошим ценам, но он плохо играет в гольф». Дейв издает радостный рев и хлопает Богдана по спине. Ого, а ты мне нравишься, Барри? Нравишься? Я нравлюсь тебе, а мне нравится пиво, отвечает Богдан, и ответно хлопает по спине Дейва. Дейв ревет еще громче. Он говорит: Пиво! Наконец-то с нами живой человек. Похоже, Богдан действительно умеет стебаться. И почему она в этом сомневалась? Донна отходит к фуршетному столу, позволив мальчикам поговорить наедине. Она видит тарелку с креветками, но Донне никогда не хватало уверенности, чтобы разобраться, какие части креветок есть можно, а какие нет, поэтому вместо них она берёт куриный гужон. «Ну и какой, по-твоему, будет счет, База?» спрашивает Дейв у Богдана. Ох, какой опасный момент. Богдан — эксперт по многим вопросам, но футбол к ним не относится. «Я думаю, 3-1», — не моргнув, отвечает Богдан. «Оборона Эвертона слишком рыхлая, они пропускают слишком много голов, плюс в нынешнем составе очень много старых игроков. У Элбика и Митомы хватит за глаза. А если в дело вступит и ступеньян, то игра, считай, сделана». Так вот, что он читал на телефоне вчера вечером, пока она смотрела крепкого орешка. Надеюсь, ты прав, база, говорит Дейв. Сейчас бы сюда кого-нибудь из каузеров. Ого! Только помени дьявола. Дейв Мазгрейв поворачивается лицом к двери. Донна смотрит туда же. Входит дом Холт, чрезвычайно дорого одетый. Наконец-то появился хоть кто-то, кто не похож на внедренного полицейского. Дейв покидает Богдана в пользу новой, более перспективной и богатой добычи. Узнают ли они нечто такое, что им еще неизвестно? Совершит ли роковую оплошность человек, наслаждающийся футболом, когда язык его развяжется от выпивки? Да будет ли Донна самородок, который можно выручить Крису? Очень хочется надеяться, что да. Так или иначе, но дом Холт по самую свою обернутую в Кашемир шею замазан в убийстве Калдиша Шармы. И если ей придется просидеть полтора часа на футболе, чтобы доказать это, то оно того стоит. На всякий случай она захватила с собой книгу и задается теперь вопросом, удастся ли ей почитать. Она думает о Крисе, своем начальнике который прямо сейчас толкает тележку между кустарниками для посадки в торговом центре для садоводов, переплетя руку с рукой ее мамы. «Прости, Крис, но кто-то же должен бросаться в авантюры, какие ты не позволишь себе никогда».